где мертвецы порастеряли кости. Ванни Фуччи вывел Бремена на берег, а потом провел его через редкий лес на обочину дороги, где стоял белый кадиллак. Револьвер он опустил, но держал на виду. Открыв дверцу пассажирского сидения, жестом приказал пленнику садиться в машину. Тот не протестовал и ничего не говорил. Сквозь заросли кипарисов виднелся маленький магазин, где Норм-старший пил свою вторую чашку кофе, а Верч сидел на стуле и курил трубку. Фудчий проскользнул на водительское сиденье и повернул ключ зажигания. Кадиллак взревел и понесся по асфальту, оставив после себя облачко пыли и летящий из-под колес гравий. Дорога была пустой. Лучи восходящего солнца освещали верхушки деревьев и телеграфных столбов. Справа блестела вода. Гангстер пристроил револьвер у левой ноги на сиденье из мягкой кожи. «Попробуешь вякнуть», — сказал он, — «и я отстрелю твою долбанную башку». Бремену и не хотелось разговаривать, пока Кадиллак неспешно, со скоростью 55 миль в час двигался на восток, Он откинулся на спинку сиденья и стал рассматривать меняющийся пейзаж в окне справа. Они покинули болото и лес и выехали на открытую местность, поросшую меч травой и карликовыми соснами. Среди полей виднелись невзрачные фермерские дома, а у дороги попадались импровизированные прилавки, пустые, без людей и товара. Ванни Фуччи что-то пробормотал и включил радио. Он нажимал кнопки до тех пор, пока не нашел станцию с нужной программой рок-н-ролла. Проблема Джереми заключалась в том, что он ненавидел мелодраму. Просто не верил в нее. Из них двоих только Гейл получал удовольствие от книг, телевизора и фильмов. Брэмин уже изображаемые ситуации казались неправдоподобными и даже абсурдными. Действия персонажей ненастоящими а сама мелодрама — банальной до чрезвычайности. Время от времени он говорил, что жизнь человеческих существ вращается вокруг мелочей. Вынести мусор, накрыть на стол, посмотреть телевизор, а не вокруг автомобильных аварий и угроз оружием. Гейл кивала, улыбалась и в сотый раз повторяла. «Джереми, у тебя воображение, как у дверной ручки». Воображение у Брэмена имелось, только он не любил мелодраму и не верил в построенные на ней выдуманные миры. И поэтому не очень верил в Ванни Фуччи, несмотря на то, что мысли гангстера были достаточно определенными. Беспорядочными и взбудоражными, но определенными. «Очень жаль», — подумал Бремен, — «что мозг людей не похож на компьютер, из которого можно извлекать информацию по своему усмотрению». Чтение мыслей напоминает скорее попытку разобрать торопливые каракули на клочках бумаги, разбросанных по бурному морю, чем на вывод строчек информации на терминал. Люди не думают о себе четкими фрагментами памяти, чтобы облегчить задачу телепатам, которые случайно натолкнутся на их мысли. По крайней мере, те люди, которых встречал Джереми. В частности, Ванни Фуччи, хотя Бремен без труда узнал его имя. Фуччи думал о себе в третьем лице, в абсолютно эгоцентричной и в то же время необычно отстраненной манере, словно жалкая жизнь гангстера была фильмом, который он только смотрел. «Итак, Ванни Фуччи избавился от этого жалкого ублюдка». Такой была первая мысль, которую Джереми прочел на острове. От одежды и волос Чико Тартугяна на поверхность все еще поднимались в пузырьки воздуха. Бремен закрыл глаза и сосредоточился. Они двигались на восток, потом на север, а потом снова на восток. Вероятно, он должен следить за направлением, хотя ему этого не хотелось. Он не любил мелодраму. Мысли Ванни прыгали, как блохи на раскаленной сковородке. Он волновался, хотя вовсе не потому, что избавился от тела Чико, и не из-за того, что ему, возможно, придется пристрелить незнакомца. Просто он, Ванни Фуччи, не хотел убивать сам. Фуччи был вором. Джереми уловил достаточное количество образов и фрагментов, чтобы понять разницу. За долгую карьеру в преступном мире... Бремен видел отражение Ванни в зеркале, с длинными бакенбардами и в нейлоновом спортивном костюме, какие носили в 70-х. Ванни Фуччи никогда не стрелял в человека, если не считать того случая, когда Донни Карплетто, так называемый партнер, пытался надуть его после ограбления ювелиров Глендейле, и Фуччи отобрал у сопляка автоматический пистолет 45-го калибра и прострелил ему коленную чашечку. Из его же пистолета. Но тогда Ван не разозлился. Это было непрофессионально, а он гордился своим профессионализмом. Бремен заморгал, с трудом подавив приступ тошноты от попытки прочесть эти обрывки среди бурного моря мыслей своего похитителя. И снова закрыл глаза. Джереми узнал больше, чем хотел о последних десяти годах жизни гангстера. Он увидел глубокое и страстное желание Фуччи войти в круг избранных, понял, что это значит для жалкого итальянского мафиоза и покачал головой, осознав всю грязь и ничтожество его жизни. Подросткам Ванни передавал сообщения для Хессо и продавал сигареты из краденых грузовиков Большого Эрни. Первая его работа — винный магазин в южной части Нью-Арка — и медленное вхождение в круг крутых, сообразительных, но плохо образованных людей. Бремен уловил удовлетворение Фуччи, что его приняли эти люди, эти глупые, жалкие, жестокие, эгоистичные и заносчивые люди. А еще он узнал, что Ванни Фуччи всегда оставался верен себе. В конечном итоге Джереми увидел, что этот человек был верен только себе. Все остальные — Хессо, Карпец и Тутти, Шварц, Дон Леони, Сэл и даже Шерил, нынешняя подруга Фуччи — были разменной монетой. Такой же, по мнению Фуччи, как и Чико Тартуген, владелец ночного клуба в Майами, и жалкий червяк, которого он видел всего один раз, за ужином в клубе Дона Леони в Бруклине. На юге Ванни оказался по просьбе Дона Леони. Он не любил Майами и не любил самолеты. Спусковой крючок нажал не Фуччи, а зять Дона Леони, Берт Каппи, 26-летний сопляк, считавший себя следующей инкарнацией Фрэнка Синатры. Тартугян нанял Каппи в качестве певца, чтобы сделать приятный Дону Леони, и держал парня, несмотря на жалобы клиентов и возражения барменов, хотя и знал, что Каппи — шпион. Чико продолжал присваивать часть поступлений с юга, надеясь, что желание Берта сделать музыкальную карьеру пересилит верность дяде. Не пересилило. Бремен увидел, как Фучи ждет в переулке, а Каппи отправляется поговорить с Чико Тартугяном после окончания последнего шоу. Три выстрела из револьвера 22-го калибра прозвучали буднично и глухо, не оставив после себя эха. Ванни закурил сигарету, выждал минуту и вошел в дом с занавеской для душа и цепями. Парень поставил тортугяна на колени в душевой кабине своей личной ванной, в точности выполнив указания Дона Леони. Все следы за 30 секунд смывались проточной водой. «Какого хрена ты тут делаешь, а?» «Какого хрена ты делаешь на этом долбанном болоте в такую долбанную рань?» спросил Фуччи бремена Тот посмотрел на него. «Рыбачу», — сказал он, или подумал, что сказал. Ванни с отвращением покачал головой и включил музыку погромче. «Долбанный лох!» Теперь они были в городе размерами чуть больше нескольких деревень в Эверглейдс, мимо которых проезжали раньше, и Джереми пришлось закрыть глаза, защищаясь от волны чужих мыслей. Хуже всего были стоянки трейлеров, поселки из домов на колесах и кондоминиумы для пенсионеров. Здесь мысли пожилых людей обжигали израненное сознание Бремена, Ему приходилось слушать, как за соседней дверью старик отхаркивает мокроту после сна. «Ни письма, ни телефонного звонка. Шони не позвонит, пока я жива». «Всего лишь маленькая шишечка», — сказала Мардж, — сказала месяц назад. «Всего лишь маленькая шишечка. А теперь ее нет. Умерла». «Всего лишь маленькая шишечка», — сказала она, — «с кем я буду играть в маджонг?» Четверг. Сегодня четверг. В четверг в культурном центре играют в пинокль. Не обязательно слова, а зачастую просто образы, передававшие тревоги, печали и угрюмость старости, немощь и одиночество все это обрушилось на бремена пока Кадиллак медленно двигался по широкому шоссе четверг как узнал джереми был днем пинокля в большинстве трейлерных стоянок и кондоминиумов этого города а также следующую через которую они проезжали. Но всем этим людям предстоит пережить долгие дневные часы и липкую флоридскую жару, прежде чем опустится вечерняя прохлада, и они окажутся в комфорте и безопасности культурного центра. В тысячах домов на колесах и кондоминиумах мерцали экраны телевизоров и гудели кондиционеры. Пенсионеры и инвалиды устраивали поудобнее свои старые кости и ждали, пока спадет дневная жара и они смогут провести еще один день в кругу друзей. Бремен увидел в мыслях Ванни Фуччи внезапную, ничем не спровоцированную вспышку. Вор разозлился на Бога. Ужасно разозлился на Бога. «В тот долбанный день, когда Нико...» Его младший брат увидел Джереми с такими же тёмными волосами и карими глазами, только красивее и мягче. «В тот долбанный день, когда Нико принимает постриг, я забираюсь в эту долбанную церковь Святой Марии и краду эту долбанную чашу для причастия. Ту самую чашу, которую я подавал отцу Доменику, когда был долбаным служкой. Ту же самую долбанную чашу. Никому она не нужна. Никто не хочет прикасаться к этой долбанной штуке». Долбаные психи так их. Нико принимает свой долбаный пострик, а я брожу по долбанным улицам Атлантик-Сити с этой долбаной чашей в спортивной сумке. Никому не нужна эта долбаная штуковина. Образ плачущего Ванни Фуччи, бросающего чашу в затопленное приливом болото позади череды казино. Руки его протянуты к небу. Кулаки сжаты, большие пальцы просунуты между средними и указательными. «Фига! Фига!» Бремен понял. Ванни показывал богу кукиш, самый неприличный жест, известный в то время юному вору. «Будь ты проклят, бог! Пропади ты пропадом, грязный старикашка!» Джереми заморгал и тряхнул головой, пытаясь избавиться от нейрошума, идущего со стоянки трейлеров, мимо которой они проезжали. Не похоже, что Ванни Фуччи намерен его убить. Пока. Фуччи не хотел осложнений и уже жалел, что не оставил ошалевшего ублюдка на острове. Или не взял с собой окурка. Окурок завалил бы этого чокнутого прям с лодки и даже не оглянулся бы. Бремен стал придумывать хитрый план. Используя то, что он уже знает, можно завести разговор с Ванни, сказать, что его Джереми тоже прислал Дон Леони, которому просто требовалось подтверждение, что дело сделано. Бремен представил, как отвечает на вопросы похитителя: Акурок? Да, конечно, он знает этого психовного ублюдка коротышку Педро рикана Помнит ту ночь, когда курок расправился с братьями арманцы. Старшим с пластиковым протезом вместо ноги, потерянной на Второй мировой, и тощим младшим в его блестящем синтетическом костюме. Ему даже не понадобился пистолет или нож, только свинцовая труба, которую он возил в багажнике. Акурок встретился с братьями Арманцы, привез в Бронкс, зашел сзади и расколол им черепа. Прямо на глазах той польской бабушки с жирным белым лицом, черным шарфом и пластиковым пакетом, из которого на мокрый тротуар посыпались долбанные апельсины. Бремен покачал головой. Нет, он этого не сделает. Они миновали почку озер и теперь их окружали ранчо, где за пасущимися стадами шагали белые цапли, выискивая насекомых, потревоженных коровьими копытами. Внезапно Ванни Фуччи остановился у придорожной телефонной будки, поднял пистолет на уровень глаз пленника и тихо сказал. «Только попробуй выйти из машины. Клянусь богом, пристрелю на месте. Понял?» Джереми кивнул. Разговор он не слышал, но без труда читал мысли гангстера. Люди обычно сосредоточиваются на речи, когда говорят по телефону. «Послушай, я не собираюсь приканчивать этого жалкого ублюдка прямо здесь. Это не мое дело, черт возьми. Да, я знаю, что он меня видел, но это не мое долбаное дело. Это проблемы Каппи Леони. Я не собираюсь из-за какого-то долбанного рыбака...» «Да нет. Нет, он не проблема, просто какой-то чокнутый, думаю, дебил или что-то вроде того. На нем долбаные штаны, слишком короткие, долбаная рубашка сафари и долбанные модельные туфли, как будто один дебил одевал другого. Бремен заморгал и посмотрел на свою одежду. Рабочие брюки и рубашка защитного цвета, купленные три дня назад в магазинчике Нормана-старшего. Брюки действительно были короткими, а модельные туфли покрылись слоем пыли и грязи. Джереми похлопал себя по карманам, но рулон-купюр, основная часть из 3865 долларов, которые он снял с сберегательного счета, остался в кармане пиджака, брошенного на стул в крошечной спальне рыбацкой хижины. Потом Бремен вспомнил, что переложил несколько двадцаток и, возможно, одну или две пятидесятки в бумажник, когда покупал продукты, но не стал проверять, сколько там денег. Он чувствовал выпуклость бумажника под ягодицей, и пока этого было достаточно. «Да, я приеду на эту долбанную встречу вовремя, но привезу дебила с собой». «Пусть... Эй, не перебивай меня, твою мать! Пусть Сэл знает, что этот ублюдок — их забота, понял? Нет, погоди, я спрашиваю, ты меня понял? Ладно, ладно, тогда увидимся через час или два, да». Ванни Фуччи со стуком опустил трубку на рычаг и пошел вдоль края шоссе, пиная гравий и стискивая кулаки. Его белый костюм запылился. Потом Фучи повернулся и посмотрел на Бремена через лобовое стекло. Его черная шелковая рубашка и набряленные волосы блестели под лучами солнца. Прикончи его сейчас. Прямо сейчас. Ни долбаных машин, ни долбаных домов. Просто прикончи его здесь и дело с концом. Джереми скосил взгляд на замок зажигания, хотя и так знал, что гангстер взял ключи с собой можно выкатиться из машины и побежать в поле надеясь что наорвется от фучи от дальность стрельбы из револьвера надеюсь что на дороге появится машина и ванни прекратит погоню бандит курил а бремен нет пленник взялся за ручку дверцы и приготовился черт черт черт ванни фучи принял решение Он подошел к дверце водителя, сел, сжал пальцами рукоятку заткнутого за пояс револьвера и в упор посмотрел на Джереми. «Сделаешь какую-нибудь глупость, скажешь кому-нибудь, куда мы едем, и клянусь, я пристрелю тебя прямо на глазах у всех, понял?» Бремен молча смотрел на него, ладонь сползла с ручки двери. Ванни повернул ключ зажигания, и Кадиллак, взвизгнув шинами, выехал на дорогу. Проезжавший грузовик громко просигналил. Бандит левой рукой показал водителю неприличный жест. Они проехали 10 миль на север по шоссе 27, а затем поднялись по эстакаде на автомагистраль 4, направляясь на северо-восток. В мешанине мыслей Фуччи Джереми выловил пункт назначения и не смог сдержать улыбки.